Глава 34. Горькая правда. Мы выглядели настолько уставшими, насколько это возможно. Наши еще совсем недавно прекрасные наряды для бала превратились в грязные тряпки, от которых не терпелось избавиться. Но, несмотря ни на что, мы продолжали идти вперед, периодически поддерживая друг друга. Сама не заметила, как, но я все время сжимала руку Эджела. И это казалось правильным и естественным. Более того, именно его рука придавала мне сил, и я чувствовала уверенность. Свен и Вестер поддерживали Андреса с двух сторон. Принц Топ приходил в себя, то вновь проваливался в дурман. Мэрит крутилась вокруг троицы и постоянно вздыхала, не понимая, что случилось с парнем. Она плакала, но старалась особо не разговаривать. Зачастую я замечала ее взгляды на себе. Взоры, полное недоверие, злости, обиды и жажда справедливости. Но я старалась не обращать на Мэрит внимания. Боюсь, единственное, на что я способна, — это идти сквозь тьму. Устраивать очередной скандал с Мэрит не могу и не желаю. Эрик шагал позади, прикрывая меня со спины. Это тоже помогало, но и он периодически чуть обгонял меня и смотрел на принца Андреса будучи готовым в любой момент подменить кого-то из юношей, которые вели наследника. «Хм», — протянул Эджил, — «когда каменистая тропа закончилась, и мы наткнулись на огромный вход, словно созданный для великанов». «Или драконов». Тот человек сказал, что здесь что-то спрятано, верно? «Верно», — кивнула я, наблюдая, как хмурится молодой мужчина. «Но он не человек», — решила пояснить. «Он дракон». Эджил изумленно поглядел на меня. Не проронил ни слова, но теперь, похоже, воспринимал окружающее пространство совершенно иначе. «Логово дракона?» «Ну, конечно», — тихо усмехнулся он. «Это многое объясняет». «Что ж», — герцог обернулся к остальным. «Давайте получше осмотримся. Высока вероятность, что здесь есть что-то важное. Драконы известны тем, что прячут в логовых различные сокровища, редкие артефакты, оружие, ценности и все, что представляет для них интерес. Многие предпочитают украшать пещеры так, словно там живут сами боги. Драконы обожают выделяться и любят роскошь. Они привыкли возвышать свое «я» над другими существами. До сих пор остается загадкой, почему логово любого дракона переполнено магией. Одни говорят, что эти древние создания — С самого начала выискивают особые места, а другие считают, что пещеры наполняются энергией из-за обитателя. И люди столетиями пользовались этим. Например, построили академию над логовым драконом. Теперь понятно, откуда у нас столько магии. Она витает даже в воздухе. А колдовать здесь действительно просто. Кроме того, сила поддерживает пещеру. Без нее все давным-давно бы рухнуло. Мы вошли внутрь и оказались в зале. Он просторный, высечен из темного камня, однако тут нет практически ничего. Ни золота, ни украшений, которые нравятся драконам, ни роскошных картин. Нет, не сказала бы, что в логове совсем пусто. Вдоль стен высятся черные колонны, а около них стоят рыцарские доспехи с копьем или мечом. На доспехах толстым слоем лежала осевшая пыль, и виднелись остатки черной копоти. Не удивлюсь, если это коллекция, собранная из рыцарей, которые переоценили себя в прошлом и атаковали дракона. Теперь от них остались потускневшие доспехи. Однако нас привлекло как раз то, что находилось в центре зала. «Это стол?» — спросил свин, присматриваясь к огромной гранитной плите высотой в полтора метра, длиной в два, а шириной в метр. Со стороны, конечно, все выглядело как стол, но когда мы подошли ближе, изменили свое мнение. Конструкция напоминала ящик, гигантскую коробку или ловушку, исписанную вдоль и поперёк магическими рунами. Теми самыми, значение которых мне неизвестно, но я видела их на клетках, где держали фей. Заметив это, решила поделиться с остальными. «Может, очередная ловушка для магических зверей?» — указала на руны. Такие же были на клетках, но я не могу их расшифровать. Здесь написано одно предложение, и оно повторяется снова, снова и снова. Неожиданно подал голос Вестер, вчитываясь в надписи. Мы с любопытством посмотрели на рыцаря. За последние годы я немного научился понимать письменность Фей. Смущенно пояснил он, стараясь не заострять внимание на наших взглядах. Тут написано нахмурился юноша. Плата за одно желание. Хотя можно перефразировать и перевести по-другому. Одно желание — одна цена. «Так ведут дела феи», — добавил Эджил, присоединяясь к Вестеру. «Они способны исполнить любое желание, но назначают соответствующую цену». «Именно», — кивнул Вестер. «Таким образом они и проникают в мир людей, используя желание». «Значит, получается», — рассуждала я вслух, «в коробке находится нечто, что феи изъяли у человека за желание?» «Но перевод не вполне точный», — перебил Вестер. «Я могу ошибаться». «Почему бы не открыть плиту и не заглянуть внутрь?» — предложил до сих пор молчавший Эрик. «Ах!» — воскликнула Мэрит, прижимая ладонь к губам. «Но это может быть опасно. Вдруг там что-то плохое. Не надо». Как ни странно, — протянул Свейн, который стоял дальше всех и продолжал поддерживать принца. Сейчас я согласен со словами Мэрит. Высока вероятность, что внутри ловушка, и не одна. Оглянись, — бросил Эрик, развел руки в стороны. Хочешь сказать, что мы в безопасности? Мы живы, это чудо, но долго ли оно продлится? Мы понятия не имеем, что происходит наверху, но туда нам необходимо вернуться. «Однако у нас нет ничего, что мы могли бы противопоставить врагу». «Мальчики, пожалуйста, не ругайтесь», — заканючила Мэрит, которая выглядела так, словно вновь расплачется, но на нее вообще никто даже не взглянул. Каждый обдумывал сказанное Эриком. «Я не заметил никаких ловушек», — проговорил Вестер, изучая границы всех сторон. «Возможно, что-то и есть, но...» Я не могу быть полностью уверен. Если ловушки внутри, пострадает тот, кто откроет коробку», — подтвердил Эджил. «Хм...» — посмотрел на плиту, исписанную рунами. «Я открою. Всем отойти». «В этом нет нужды», — остановил герцога Эрик и направился к гранитной плите. «Я сделаю это с помощью магии». «Я ведь сказал», — начал Эджил, но Эрик покачал головой. «Моя энергия тоньше и подходит идеально», — он посмотрел в глаза Валанду. «Я не намерен рисковать твоей жизнью. А теперь, прошу, стойте на безопасном расстоянии». Эрик вытянул перед собой руку, позволив светло-голубой мане вырваться наружу и окружить все вокруг. Затем он направил магию в сторону гранитной плиты, произнес несколько заклинаний и в то же время нарисовал в воздухе магическую формулу. От каждого идеально отточенного движения гранит подрагивал, гудел и поддавался. И вот толстая и тяжелая каменная крышка упала на пол, оглушив нас звонким эхом. Но больше ничего не произошло. Никаких ловушек не обнаружилось. Я не чувствовала магии ни внутри, ни снаружи. Однако стоило серой пыли осесть, как сводный брат заглянул в коробку и замер шокированным выражением на лице. Выглядел так, будто увидел призрака, или что похуже. Эрик позвала парни и подбежала к нему. Брат посмотрел на меня. Глаза его расширились, на лбу выступили капельки пота, а губы то и дело хватали сырой, спёртый воздух, но не могли вымолвить ни слова. Я переживала за Эрика, поэтому не стала мешкать ни минуты. Заглянула внутрь коробки и не сумела сдержать испуганный возглас, но тут же прижала ладонь к рту. «Нет. Не может быть. Как же...» «Но это многое объясняет», — холодным тоном проговорил Эджил, стоящий за моей спиной. «Теперь на кое-какие вопросы мы получили ответы». «Что там?» — спрашивал свин, продолжая поддерживать принца. Никто не ответил. Каждый подходил к гранитной плите и смотрел на то, что принадлежало феям и никто не знал, как реагировать. В конце концов, Свейн решил оставить принца на полу, чтобы все увидеть лично. Но Андрес явно почувствовал неладное и тоже решил посмотреть. Мы не знали, стоило ли оно того. Мы не знали, правильно ли поступили. Мы не знали, нужно ли останавливать Андреса. Мы не знали, и потому не остановили. Принц в каком-то полусонном состоянии заглянул внутрь и мгновенно пришел в себя. Отец, прошептал Андрес. Перед нами была не ловушка для магических существ и не коробка, а гроб. Самый настоящий, в котором лежал Инглагмер, нынешний правитель королевства Эйдес. И он был мертв. Отец, закричал Андрес. Ноги принца подкосились и он повис на гранитной плите. «Что? Как? Но... Почему? Да как такое возможно?» Светловолосый юноша буквально сходил с ума. Шок при виде мертвого отца снял остатки приворотных чар. Теперь он не бредил, а был действительно трезв, если это можно так назвать. Тело не выглядело свежим. Да, оно хорошо сохранилось, короля можно было узнать по внешности, однако ясно, мужчина умер давно, как минимум несколько лет назад. Но ужаснее всего то, что в груди Инга зияла дыра. Ему вырвали сердце. Мне известно, что этот ритуал относится к запретной темной магии. Сердце необходимо тому, кто хочет присвоить чужое обличие. И не только, а вообще все что есть у другого человека. Манеру речи, вкусы, походку, поведение, даже вид маны. У меня давно появились подозрения насчет короля. Я считала, что он подвержен какому-то заклинанию. Но не предполагала, что инк мертв. Да и не хотела так думать. Принц обхватил голову руками, закричал и рухнул на пол. Мы замерли на месте, не представляя, как в принципе поступить. Андрес тяжело дышал. Я не знала, что он помнит из своего прошлого, да и помнит ли. Когда юноша замолчал и воцарилась тишина, к нему направился Эрик, дабы проверить состояние Андреса. Я была уверена, что он потеряет сознание, но нет. Наоборот, принц все прекрасно понимал. И это самое ужасное. «Ты можешь идти?» — спросил Эрик. Андрес вяло кивнул. «Ах, боже!» «Мне жаль. Так жаль!» — рыдала Мэрит, которая стояла не слишком далеко, однако не решалась окончательно сократить расстояние и приблизиться к принцу. Но когда с наследником заговорил Эрик, набралась смелости. «Андрес, я буду с тобой. Я...» «А?» — протянул Андрес, поднимая голову и посмотрев на Мэрит. «Ты кто?» «Что?» — опешила девушка, распахнув глаза. «Я твоя невеста. Ты не узнаешь меня? Андрес, это я. Я люблю тебя!» Почти кричала мэрит подбегая к принцу и обхватывая его дрожащие руки своими. «Да что за ересь?» — злобно бросил принц, оттолкнув Мэрит и попятившись. «Моя невеста?» «Но ей всегда была Диана фон Хелстейн. Я тебя не знаю. Эрик, парень повернулся к моему сводному брату». Что здесь происходит?» Тут он заметил меня. «Диана?» — тихо позвал юноша. Взгляд у него был такой, словно он готов вот-вот заплакать. И, учитывая ситуацию, его бы никто не осуждал. «Диана, что случилось?» Вот чего я боялась. Андрес очнулся, однако ничего не помнит. Точнее, не помнит последние несколько лет, проведенные в академии. Я невольно шагнула к нему, чувствуя жалость и ощутив укол вины. Да, это чувства, которые мне совершенно не нужны, особенно сейчас. Но я понимала, в какой ситуации оказался принц, и мне было жаль его. Внезапно меня взяли за локоть. Эджил не позволил мне отходить от него. Он даже подошел еще ближе, без слов давая остальным понять, в особенности принцу, что мы вместе. Наследник неотрывно следил за нами. Это было жестоко, но Эджел всегда предпочитает все сразу ставить на свои места. «Что случилось?» — очередной раз прошептал Андрес. «Ну...» — протянул Эджил, вздохнув. «Надо сделать паузу». Он посмотрел на Эрика. «Ты ведь справишься?» а «У меня есть выбор». Вопросом на вопрос ответил Эрик, намекая, что все расскажет принцу. По крайней мере, в общих чертах. Мы же с Эджелом отошли в сторону, решив ненадолго уединиться. Так будет лучше. Это просто бесконечный кошмарный сон, пожаловалась я, чувствуя, как лишаюсь последних сил. И устало не столько физически, сколько эмоционально. Если бы это был сон, можно было бы проснуться, вздохнул Эджел, осматривая почерневшие доспехи. Но нам ничего иного не остается, кроме как идти вперед. Да, усмехнулась я, хотя причина моей улыбки — злость. Вот только вперед, это куда? На поверхность? А если и поднимемся? Что мы можем сделать? Какой-то самозванец в облике короля захватил в плен всех студентов Академии и их родителей, которые занимают далеко не последние места в королевстве. Я пытаюсь придумать хоть что-то, но ничего не получается, — добавила я, всплеснув руками. — В таком случае будем импровизировать, — заметил Эджил, положив ладонь мне на плечо. — Будем решать проблемы по мере их поступления. Я вновь усмехнулась. Если порассуждать, то вокруг нас, в принципе, возникла одна сплошная проблема. Но она нерешаемая. — К тому же, — продолжил Валант, — Если мы хотим победить врага, сперва нужно понять, какова его цель. Что ж, вначале мне казалось, что я знаю о намерениях противника, но всякий раз что-то меняется, и теперь мне вообще ничего не ясно. Кто он? Когда стал играть роль короля? Зачем все это устроил? Мне стало скучно, пронеслось в голове. Именно это сказал король и все, что происходило прежде, напоминало театральную постановку. Вот-то кто-то играл в куклы. Глупая сказка для юных романтичных дев, однако с трагичным концом. Странно. Кто может развлекаться, используя чужие жизни? И лишь ради того, чтобы развеять скуку. Но есть и хорошая сторона, — воспрянул духом Эджил, продолжая осматриваться. «Хорошая?» — уточнила у герцога. «Да», — кивнул он. «Согласно мирному договору, заключенному между королевствами Эйдес и Астрал, стороны, которые его подписывали, я, правитель государства Астрал Эджил Даваланд, и правитель королевства Эйдес Инглагмер. Но документ уже недействителен, ведь настоящий монарх мертв. А человек, который подписал его, выдавал себя за другого». «Я часто думал...» Как можно справиться с магией, которой скрепили договор? Контракт тяжело нарушить, особенно когда он заколдован. Но теперь договор недействителен, поэтому и магию обойти можно. Что ты имеешь в виду? Растерялась я, на что Эджил злобно ухмыльнулся. С этого момента герцогство Астрал не существует, и мы вновь возвращаем себе статус королевства, пояснил мужчина, вокруг которого замелькали алые огоньки. Похоже, Эджил готов хоть сейчас идти воевать с тем, кто посмел его опозорить. Но он сдерживался. Осознавал, что без тщательной подготовки вряд ли добьется желаемого. Но и наш брак основан на договоре, задумчиво отметила я. И в ту же секунду Эджил прекратил улыбаться. Теперь он выглядел весьма озадаченным и хотел что-то сказать, но не успел. Раздался пронзительный женский возглас. Кричала Мэрит. Что-то случилось. Не сговариваясь, мы решили вернуться, но увиденное лишало нас дара речи. Принц Андрес сжимал в руках нож и атаковал Мэрит, в то время как Эрик и Свейн старались остановить парня, схватив его за руки. «О, нет!» — прочитала Мэрит, наклонив голову. «У него припадок. Что же делать? Боже мой, помогите!» «Припадок?» — рявкнул принц, стараясь вырваться из схватки однокурсников. Я в здравом уме. Впервые за долгое время настолько трезв, насколько вообще возможно. «Андрес, прошу тебя, это же я, Мэрит!» — слезами на глазах повторяла девушка. «Неужели ты меня не узнаешь? Я твоя любимая, ты сам говорил». «Замолчи! Молчи, слышишь?» — кричал принц, срывая голос. «Кем ты себя возомнила? Как смеешь обращаться ко мне по имени?» «Разве тебе не сказали, что я уже обручён? Ты не должна даже подходить ко мне без веской причины». «Но... но... мы любим друг друга», — возражала девушка, сжимая кулаки. «Ты сам разрешил обращаться к тебе по имени и обещал, что я стану твоей женой. Просто ты забыл». «Да», — кивнула она, — «это точно ее вина. И в прошлом она всегда мне завидовала» и пыталась убить меня так часто. Ты должен помнить, Андерс, ведь ты меня защищал от нее. А теперь мы вместе. Мы победили, и у нас все хорошо». «Что?» — ахнул принц на секунду, прекратив врываться. «Что ты говоришь?» — хриплым шепотом спросил он. «Хорошо. Победили?» «Моего отца убили несколько лет назад, а я об этом даже не догадывался». Моя невеста, с которой я был обручён долгие годы, стала женой моего врага. А королевством правит кто-то, используя внешность отца. И, наконец, меня самого постоянно использовали, как безмозглую марионетку, дёргая за ниточки. Ну, и кто кого победил? Считаешь, Диана пыталась убить тебя? Очень жаль, что не получилось. «Ах!» — воскликнула Мэрит и прижала дрожащую ладонь к губам. Слёзы не прекращали струиться по ее щекам, а взгляд был преисполнен ужаса. «Но... но... я люблю тебя!» «Ха!» — усмехнулся принц, запрокидывая голову, словно стремился увидеть небо. «Любишь, значит? А может, любишь те удобства, которые у тебя сейчас есть? А почему бы и нет? Ты одна, а вокруг тебя сразу столько влюбленных. И каждому ты давал надежду. Да, превосходно!» гневно посмотрел на девушку. Если взглядом можно убивать, Мэрит Айдж давно была бы мертва. Думаю, после того, как все закончится, наши пути никогда не пересекутся, леди Айдж. Иначе я могу исчезть это за преследование королевской персоны, и вас казнят. «А?» Мэрит в панике уставилась на принца. Затем взглянула на Свейна, Эрика, Вестра и даже Эджела. Девушка искала поддержки, Но никто не давал ей желаемого. В итоге Мэрит посмотрела на меня. Но в ее взоре не было просьбы о помощи. Скорее, она во всем обвиняла меня и только меня. Если бы не ты, прошептала Мэрит, сжимая до трясучки руки. Это ты виновата. Моя сестра здесь ни при чем. Дал отпор Эрик, желая остановить Мэрит, пока та не натворила глупостей. Если хочешь кого-то обвинять, то поспрашивай отца, который втянул тебя в это». «Папочка? Нет, папа, он... Он говорил, что я особенная и должна стать хорошей. Он твердил, что я...» Мэрит подбирала слова, а потом вновь закричала. «А что плохого в том, чтобы быть любимой? Я никому ничего дурного не сделала. Я родилась в трущобах, но меня отыскал отец и сказала, что я не такая, как все» а он превратит мою жизнь в сказку. Ясно вам? Я и впрямь особенная. Что тут неправильного? Разве то, что тебя любят, является чем-то отвратительным? Разве я этого не заслуживаю? Разве я недостойна? Я ничего не сделала, чтобы со мной теперь так обращались». «Бездействие — тоже преступлением, спокойно проронила я, прерывая истерику. Мельт и юноши повернулись ко мне но я смотрела только на дочь барона. Возможно, тебе неведомо, чем промышляет твой отец. А ведь он скармливает тебе порошок из крыльев фей, который действует как сильнейшее приворотное средство. Допускаю, что тебе многое невдомёк, но ты прекрасно понимала, что поведение окружающих тебя юношей как минимум ненормально. Какая бы сладкая ни была сказка, реальность ты в любом случае должна отличать от иллюзий. Это же длилось несколько лет. Хотя, наверное, ты не хотела ничего замечать. Проще жить в сказке, чем задавать вопросы и возвращаться в обычный мир. «Тебе-то что?» — злилась Мэрит. «Такая, как ты, никогда меня не примет. У тебя с самого рождения есть все. Любящая семья, статус, уважение, будущее. У меня же никогда не было, а потом появилось. Но я не хотела задавать вопросы». Я лишь желала все сохранить. «Как жаль, леди Мэрит», — вздохнула я, мрачно взглянув на девушку. Пребывая в иллюзиях, ты избегала правды. А истина такова. Любовь, которая тебя окружала, — обман. Ее не существует. Последние несколько лет твоей жизни можно назвать шуткой. Причем руку к этому приложил именно твой папа. Хотя, думаю, он не твой биологический отец». Зато как удачно получилось. Найти милую, ветреную, мечтательную девушку, наобещать ей золотые горы и убедить, что она попала в сказку. Но тебя использовали, а после выкинули, как ненужный мусор. «Нет!» — кричала Мэрит, не желая мне верить. «Ты лжешь! Ты всегда лжешь!» «Посмотри на то, что тебя окружает!» Раскинула руки в стороны, как недавно делал мой брат. Это похоже на танцевальный зал? Если не забыла, то нас выкинули. Кстати, добавила я, ворачиваясь ко всем спиной, давайте поспешим. Хоть плана конкретного у меня пока нет, если задержимся здесь, проблему не решим. Никто с этим не поспорил. Каждый из нас был зол. У нас накопилось множество обид и претензий. Кто-то не желал мириться с положением дел, придаваясь самообману. А кто-то хотел перевернуть мир вверх ногами и добиться своего. Так или иначе, но у меня остались вопросы. А вернее всего один. И мне необходимо задать его королю